Глава тридцать «Ох, ничего себе, какой огромный зал!» Рита направляет луч фонаря на противоположную стену. Слегка синеватый свет с трудом вырывает из сумрака очертания валяющихся тут и там камней. Время нещадно. Рогожин едва заметно морщится. Фонари доставляют ему определенное неудобство, не позволяя воспользоваться нормальным ночным зрением. Точнее, сбивая его. Хорошо хоть не влияют на возможность видеть в тепловом спектре. Хотя сие довольно новое для него умение еще предстояло развивать. Однако даже от начальных навыков была польза. Уж пару мутантов он заметил. Если ветер дует от тебя, то нос становится бессильным. Вот и пригодилось. А все из-за того, что некоторые самоуверенные товарищи варят зелья с похмелья. Как же он удивился, узнав, что у парней начали проявляться зачатки теплового зрения. Хорошо, хоть Степаныч не имеет привычки выливать сваренные и неиспользованные полностью настойки. С упорством хомяка складируя на черный день. Вот ведь. И из бойцов таких же вырастил. Чуть отвернулся и все. Уже нашли, что плохо лежит и тащат своему деду, чтоб у него лежало хорошо. Вот и получается, что зелье, предназначенное для улучшения теплового баланса, выпил человек, у которого этот баланс в порядке. Руслан содрогнулся от неприятного воспоминания. Четыре часа нарезал туда-сюда в ледяной воде, между берегами реки, прихваченными корочкой льда. Незабываемое ощущение. Но оно того стоило. Теперь только тренироваться. Сейчас же главное найти центр управления. Или хотя бы пост. Но учитывая, что пока ни одна ловушка не сработала, система защиты сдохла. Хотя и расслабляться не следует. Кто его знает, что тут произошло за долгие века. А может и тысячелетия. Как ни крути, а гномы – еще те затейники. «Ума, отставить восторги! Займись связью!» Рита кивает и приступает к установке антенны. Хотя не так, к подготовке установки. Кувалдой-то махать ему. Связавшись с базой, сообщил о месте нахождения и последующий маршрут. Затем было решено закинуть в организм калорий. И пока все сосредоточенно жевали, некоторые несознательные личности начали задавать вопросы. «Джин, а откуда ты знаешь, куда идти?» – поинтересовалась Хельга. Рогожин вздохнул, с тоской вспоминая своих парней. Вот где слепая вера в командира и уверенность, что если можно, то и так скажут. А раз не говорят, то и спрашивать смысла нет. Хотя, это он явно покривил душой. Балагур любого достанет. Хаски, тебе не говорили, что любопытство приводит к потере носа? Та с удивлением коснулась кончика этой самой выступающей части лица и с сомнением посмотрела на Аглаю. Лайка, а при чем тут нос? Но ответила ей Алена. «Ты ведь слышала поговорку о том, что любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Вот Джин и перефразировал». «Вы, русские, такие странные», – вздохнула урожденная шведка. «Сколько лет уже с вами, а все удивляюсь. Между прочим, русский – это не национальность, а состояние души», – задумчиво жуя заметила Ольга. «А при чем здесь это?» – с подозрением смотрит на Ольгу. «А при том, мне тоже интересно, но я молчу». Но при чем здесь состояние души?» Хельга сверлит взглядом местного философа. «Ты не заводись, подруга. Думаю, еще пару месяцев пообщаешься со своим татарином и станешь настоящей русской женщиной. Где логика?» Хельга крутит головой в надежде найти помощь у присутствующих, но те только кивают, соглашаясь с Ольгой. «Ну а как же? Самый верный способ». Горестно вздохнув, девушка пришла к выводу, что все равно ничего выяснить не удастся. Только еще больше запутаешься. Так чего напрягаться? «Главное, что не бесцельно бродят туда-сюда» а есть конечный маршрут. А это всегда лучше. Ну что, поели, можно и трогаться. Рогожин, встав, оправил амуницию и направился в сторону тоннеля. Сколько раз говорил своим парням, если все хорошо, это не значит, что так будет и впредь. То, чего он так опасался, произошло. Сработала ловушка. По счастью, древний механизм сработал с запозданием, и, услышавший потрескивание нависающей над головой породы, капитан скомандовал. Тревога! «Бегом!» На этот раз не было ни вопросов, ни сомнений. Десантницы среагировали мгновенно, бросившись со всех ног вперед. До благополучного исхода не хватило буквально секунды. Бежавшая последняя Рита получила в спину увесистым булыжником, вылетевшим из забрушившегося полностью тоннеля. И если сама она отделалась легкими ушибами, как и остальные, то рация, принявшая на себя всю силу удара, пострадала безвозвратно. Вместе с резервной, которая находилась у нее же. Вот такие пирожки с котятами. Полный набор аккумуляторов, запас антенн и полностью вышедшие из строя средства связи. Ну, кто мог предполагать такое развитие событий? «Что будем делать?» Вытирая пыль с лица, поинтересовалась Аглая. «Дальше пойдем», — пожимает плечами Рогожин. «А сможем дойти?» Глазами показывает на разрушенный тоннель. «В обход пойдем». И, хитро усмехнувшись, поправился. Точнее, для начала поползем. «В обход чего?» Закашлившись, поинтересовалась Хельга. «Тоннелей?» И, видимо, приняв какое-то решение, пояснил. «Через вентиляционные шахты. Так что придется пару километров пробираться на карачках. А там выйдем к городу». «Городу?» – ахнули девушки. К «Какому городу?» «Большому. Очень большому. Оттуда уже выберемся к центру управления» но откуда здесь город Аглая, прищурившись смотрит на рогожина уж больно тут все старое не похоже что после союза осталось а раньше не было таких возможностей но это смотря насколько раньше было похоже что руслан получает удовольствие от процесса на пару тройку столетий ехидно спрашивает ольга я думаю тут счет на тысячелетия». алена пытается вытряхнуть из берца попавший туда мелкий камешек верно мыслишь белка «Тебе бы в генштабе трудиться!» «Что я там забыла?» — сверкает глазами девушка. «Ну и ладно». «Приводите себя в порядок, проведите ревизию и пойдем!» «Джин!» «Ну что тебе?» — слегка раздраженно смотрит на Аглаю. «Тысячи лет назад люди не могли это построить!» «А кто говорит о людях?» Весело сверкая глазами, улыбается Руслан. «Тогда кто?» «Гномы!» «Какие гномы?» Бровки девушки взлетели вверх, а ротик с красиво очерченными губами приоткрылся от удивления. «Это которые дворфы? хихикнула в кулачок Алена. «Историю учить надо». «Город дворфов на земле?» Удивление написано уже на всех без исключения симпатичных мордашках, кроме одной, шибко грамотной рыжеволосой ехидны. Усмехаясь в душе, Руслан почему-то подумал о том, что прекрасно понимает своих парней, увлекшихся этими красотками. Хотя нет, Пепла не понимает. Вон, как Ритка вокруг него увивается. Так что им он просто гордится. Кремень, парень. Хотя и этот долго не продержится. Таких настырных девок он еще не встречал. А ведь гордая. Хм, надо ей парочку советов на ушко шепнуть. От Андрюхи не убудет. Тоже взял манию. Динамить такую красавицу. Десант, понимаешь, позорит. Хотя это как посмотреть. Но ведь скучно же. Идея побыть в роли свахи так понравилась Рогожину, что он расплылся в довольной улыбке, предвкушая интригу. «Джин!» «Чего орете? «Тебя, кажется, спросили». Уперев руки в бока, Аглая сверлит взглядом. «Ну, так сходи, к доктору, пожалуй, на галлюцинации расскажется. Может, таблеточку выпишет». Ритка неправильно к Андрюхе подкатывает. «Ей бы ему прием какой показать, чтоб не знал. Мне не до шуток». «Эх, не пойдет. Надо не просто новое, а чтоб завалить смогла. Хм. Руслан, твою мать! А ведь можно что-то придумать. Уж я-то знаю его слабости. Прекрати меня игнорировать! Аглая напоминает разгневанную фурию. Даже ножкой притопывать начала. Ну вот. Считай, придумал гадость на сердце радость. Губы расплываются в счастливой улыбке. Нет, вы посмотрите! Пепельноволосая красавица, всплеснув руками, оборачивается к подругам. Он еще и смеется. Капитан Смирнова. «Хочу напомнить, что данная информация преподавалась вам на первом курсе Академии. Так что если бы вы поменьше бегали по мужикам, то наверняка бы знали об этом». «Я не бегала». «Серьезно?» Сделав ехидное лицо, Рогожин огорченно качает головой. «А у меня другая информация. Лично знаю одного старшекурсника, к которому вы, милая дама, не только бегали, но еще и в окна лазили». «А ты ко мне типа не лазил», — полыхнув взглядом, оскалилась девушка. «Лазил? Еще как лазил? Вот только все равно учился на отлично!» «Сволочь ты, Рагожин. «Это да!» Немедленно согласился капитан, с улыбкой наблюдая, с каким интересом прислушиваются к их перепалке остальные валькирии. «Я, между прочим, только что придумал, как одной дикой кошке заарканить никак не желающего сдаваться на ее милость бойца. «Руслан! Лайка!» Синхронно рявкнули валькирии. И сразу четыре заинтересованные девичьих личика повернулись в сторону Рогожина. Ну, выдохнула Алена. Что, ну, кались? Не, меня сейчас другое волнует. С одной стороны, именно сейчас не время и не место. Но вот с другой. Ну как еще отвлечь девчонок, которые только что чуть не легли в братскую могилу? Да и отдых не повредит. Впереди тяжелый путь, так что не помешает поспать здесь, в этом зале, а перед этим дать немного положительных эмоций. Но прежде чем поделиться планом... Но с одной мы выяснили, почему она не в курсе и где развратничала. Но вот почему остальные так удивились. Я удивилась, потому что не ожидала, что они могли еще сохраниться», призналась Рита. «Джин, а что за план?» «Погоди. Хаски. Нимфа». Девушки приглянулись и, неожиданно смутившись, одновременно начали краснеть. «Твою мать, куда я попал?» Рогожин, посмотрев на Алену, потом на Риту, удивленно произнес. «Вы что, единственные, кто действительно учился?» и, прищурившись, поинтересовался у Ольги. «Боюсь даже спрашивать, почему тебя нимфой прозвали?» «Не поэтому!» Вспыхнув до самых кончиков волос, яростно возмутилась та. Но ну, вот и славно!» Как будто ничего не произошло, и он вовсе ни в чем не подозревал девушку, продолжил. «Я просто за балагура беспокоюсь, а то мало ли!» «Да не обижайся ты!» Шутливо толкнул Ольгу в плечо. «Ну, неудачно пошутил я. Что с солдафона взять?» Зато в качестве компенсации расскажу свой коварный план. Ну что, простишь? Ну, если план действительно коварный, то да. Все-таки Ольга не умела долго обижаться. Вон даже балагура не только простила, но и...